Великолепные поезда, отходившие и приходившие минута в минуту по расписанию. Единственной заботой тогда было, как лучше поразвлечься, а главным огорчением то, что не удалось достать место на первый спектакль каруза и пришлось взять билеты на второй. Может, так жить было и несправедливо, но очень хорошо было, подумала Мусь. И я за грехи мира не отвечаю. Дай бог Свивянам так прожить до конца в грешном мире. А теперь всё скучно, грязно, бестолково. Витя, позвала она, брось же наконец ваши глупые чемоданы. Идите сюда, поболтаем. Но сначала повесьте мой жилет в передник. Живо. Глава 17. Конспиративная квартира, в которой Федосьев проводил несколько часов днём, а иногда и ночевал, находилась на Петербургской стороне. В распоряжении его организации было несколько квартир, но в эту он верил немного больше, чем в другие. На ней из участников его организации пребывало только 2-3 человека, как будто самых надёжных. Им он вынужден был там назначать свидания. Федосеев рассчитывал, что один предатель должен приходиться в среднем человек на 10. Впрочем, он не скрывал от себя всей произвольности такого расчёт. В тупору, когда он руководил политической полицией государства, процент изменников в лагере врагов был много ниже. Но Федосеев учитывал и то, что неопределённо шутливо называл общим падением нравов и неограниченными средствами через чрезвычайные комиссии. Его учреждению в своё время отпускалось гораздо меньше денег, чем он требовал. В глубине души он это считал теперь одной из главных причин гибели старого строя. В расходах приходилось соблюдать экономию, и громадному большинству тайных агентов платили очень немного. Федосив сам иногда удивлялся, как дёшево, целиком без остатка покупалась человеческая совесть. Квартира на Петербургской стороне имела два выхода. Двор был проходной, тяжёлая, хорошо закрывавшаяся дверь могла выдержать несколько минут осады. За это время при некоторой удаче можно было и скрыться. Но во всяком случае, застрелиться можно с удобства, не торопясь. думал Федосиев. Браунинг, всегда и прежде при нём находившийся, теперь оказывался предметом первой необходимости, и носил его Федосиев не в том заднем кармане брюк, который предназначается портными для револьвера и из которого выхватить револьвер невозможно, а в боковом кармане пиджака или пальто. Ложась спать, он даже переводил на огонь предохранитель Браунинга. Обыски и аресты обыкновенно производились ночью или поздно вечером. Федосеев принимал все меры предосторожности, хорошо ему знакомы и по практике старых террористов. Но он в эти меры почти не верил, как впрочем не верил и в технику чрезвычайной комиссии. Способные, кажется, люди, но пока всё очень слабо, говорил он с усмешкой своим сотрудникам. Зато главная опасность предательство. представлялось ему неотвратимой. Всякий раз, принимая в свою организацию нового человека, Федосов вглядывался в него с особым любопытством. Этот ли тех людей, которые с большой горячностью говорили о своей готовности погибнуть за великое дело, он считал особенно подозрительными и им никогда никаких адресов не давал. Сам же он, несмотря на все меры предосторожности, вынужден был рисковать беспрестанно и считал бы себя человеком обречённым, если б не слабая надежда на близкую развязку. Федосеев был совершенно уверен, что немцы могут задушить большевиков в несколько дней почти без всяких усилий, но он очень сомневался, пожелают ли немцы этого сделать. Весь этот день Федосеев провёл один, отбивая на машинке длинную записку, в которой именно и доказывал, насколько выгодно, легко и просто германским властям раздавить большевиков в несколько дней. Федосеев с трудом писал на машинке. Гораздо легче было бы написать бумагу пером, но ему не хотелось, чтобы где-либо сохранился такой документ, написанный его рукою.